В дополнение к Бухарину и Рыкову, обвинение было выдвинуто против Раковского в показаниях Дрогниса. Был назван по имени также грузинский партийный деятель Мгивани. Вышинский заявил, что виновность подсудимых в данном случае была подтверждена с такой строгостью, какая не требуется в буржуарном суде.